глящиеся уже в течение восьми месяцев извержение вулкана, находящегося на расстоянии около двух километров от острова в открытом океане. Очаг землетрясения был весьма неглубоким, чем и объясняется его столь разрушительная сила. Тем не менее, несмотря на огромную интенсивность этого сейсмического возмущения, оно не получило никакого отражения на сейсмограммах ни в Европе, ни в Америке. Во втором случае толчок в 11 баллов был настолько слаб, что его не зарегистрировала ни одна сейсмическая станция. А в первом интенсивность крупного толчка достигала лишь двух или трех баллов. Эти два примера наглядно показывают, насколько недостаточно одной шкалы интенсивности для суждения об истинном характере землетрясения. Сейсмологов чрезвычайно удивляло, впрочем, удивляются они и поныне, что несоответствие, которое порой наблюдается между, с одной стороны, степенью эмоционального восприятия, даже паникой среди населения, а также поднятой в печати шумихой, вызываемой тем или иным подземным толчком, и с другой – крайней незначительностью этого толчка по показаниям сейсмографов. Естественно, что у ученых возникла мысль о создании такой шкалы величин, которая на основе инструментальных записей определяла бы истинную энергию, излучаемую сейсмическим очагом. При этом записывающие приборы надлежало изолировать от всяких посторонних влияний, которые обычно используются или преуменьшают, или преувеличивают мощь землетрясения. это чрезвычайно сложная проблема особенно интересовала ученых, живущих в плотно населенных странах высокой сейсмичности. После первого эксперимента сейсмолога Вадачи в Японии, Рихтер в Посадене, Соединенные Штаты Америки, разработал шкалу магнитуд, предназначавшуюся для сравнения землетрясений с происходивших в Калифорнии. Расчет магнитуды был основан на записи максимальной амплитуды сейсмических волн приборами стандартного типа, крутильными сейсмографами, разработанными Вудом и Андерсоном. Такими сейсмографами были оснащены все сейсмические станции, что позволяло успешно сопоставлять полученные в разных пунктах Калифорнии записи одного и того же толчка. Применение такого метода дало весьма обнадеживающие результаты для местных землетрясений, и его пытались распространить также на толчки, удаленные от регистрирующей станции по меньшей мере на тысячу километров, но достаточно сильные, чтобы быть записанными сейсмографами. Эта задача сопряжена со значительно большими трудностями, чем регистрация местных землетрясений. Дело в том, что на пути к сейсмографу разные типы сейсмических волн испытывают воздействие различных сред тех областей, через которые они должны пройти. Например, распространяясь из Центральной Америки, волны вступают на сейсмические станции Швеции уже значительно ослабленными очевидно на пути их распространения существует какое-то препятствие, которым, возможно, являются глубокие впадины на дне Карибского моря. Записи упругих волн, распространяющихся под сушей, существенно отличаются от сейсмограмм волн, путь которых пролегает под дном океана. Амплитуды некоторых типов сейсмических волн, распространяющихся через земной шар, изменяется с расстоянием очень быстро и, к сожалению, весьма нерегулярно. Срезвычайно полезные для определения магнитуды особые типы волн, которые распространяются только вдоль поверхности Земли и обладают значительно более длинным периодом, чем другие поверхностные волны, обычно не возникают при очень глубоких подземных толчках. Характеристики сейсмографов используемых на сейсмических станциях земного шара, очень сильно расходятся между собой и так далее. Однако Гутенберг, Рихтер, а вслед за ними и другие ученые, работавшие в этом направлении, в самых различных районах земного шара Бот, Скандинавии, до филиппа,